Часть первая. Нефть. Открывая современность. С Первой мировой войны до 1969 года. Глава 1. Настоящий нефтяной король не Рокфеллер, а Черчилль? Господство. Вот награда за эту авантюру. Уинстон Черчилль, бывший премьер-министр Великобритании. Современная нефтяная отрасль возникла в США благодаря Джону Дэвисону Рокфеллеру, получившему прозвище «нефтяной король». Основанная им в 1870 году компания «Стендард Ойл» долго доминировала в нефтяной отрасли США и существует по сей день как одна из крупнейших корпораций, но уже под новыми названиями – Exxon Mobil и «Шеврон». Примечание. Здесь автор допустил неточность. «Стендард Ойл» была разделена на несколько независимых компаний, в 1911 году в наказание за нарушение антимонопольного законодательства. За счет нефтяных месторождений, которые разрабатывала компания Рокфеллера, США до середины 20-го столетия были крупнейшим производителем нефти в мире, и это позволяло стране развивать промышленность действительно быстрыми темпами. Без преувеличения можно сказать, что Рокфеллер – оказал наибольшее влияние на развитие экономики Соединенных Штатов того периода. И все же в масштабах мировой истории наследие Рокфеллера не так уж велико. Он был всего лишь американским нефтяным королем, и его влияние ограничивалось территорией Соединенных Штатов. В его эпоху в большинстве государств основным источником энергии по-прежнему оставался уголь, на нем работали паровые машины, движущая сила промышленной революции, а нефтяные месторождения Ближнего Востока еще не были открыты. Но в эту же эпоху жил британец, возлагавший на нефть еще большие надежды, чем Рокфеллер. Правда, его страна запасами нефти не обладала. Однако, несмотря на это, он понял стратегическое значение и будущую ценность этого ресурса, и в его голове родился план как сделать ее в своей стране основным топливом. Этого человека звали Уинстон Черчилль. Его решение привело к началу эпохи нефти, ставшей основным источником энергии в мировых масштабах и основным объектом национальных интересов множества государств. В 1911 году Черчилль, тогда первый лорд Адмиралтейства, принял решение перевести все корабли военного флота с угля на жидкое топливо, чтобы достичь превосходства над Германией в гонке вооружений. Нефть, занимая меньший объем, давала больше энергии, что позволяло значительно увеличить скорость и дальность действия флота. Проблема заключалась в том, что в Великобритании не было ни одного нефтяного месторождения. Решив эту проблему и обеспечив достаточные запасы нефти, Великобритания получила бы преимущество в боеспособности перед флотом Германской империи, Решение Черчилля выглядело крайне выигрышным. Многие знают фильм «Лоуренс Аравийский», снятый в 1962 году. Он основан на реальных событиях времен Первой мировой войны. Главный герой фильма – Томас Эдвард Лоуренс, офицер британской армии, направленный в Саудовскую Аравию в разгар Первой мировой. Он сражается с Османской империей на стороне арабов. За выдающийся ум и храбрость становится героем среди арабов. Благодаря поддержке Великобритании, которую символизирует Лоуренс, арабские повстанцы побеждают османов. То, что на постере к фильму «Лоуренс» находится на переднем плане, а арабские всадники следуют за ним, символизирует роль Британии в этом регионе. В фильме действия Лоуренса объясняются его искренним желанием помочь местным жителям. Он изображается человечным, ведомым чистыми намерениями. Но возможно ли в принципе искренность в международных отношениях, не отягощенная расчетом и корыстью. Англия помогала арабам, чтобы ослабить Османскую империю, своего врага в Первой мировой войне. Арабы, в свою очередь, с радостью приняли английскую помощь, чтобы вырваться из-под османского владычества. Более всего Великобритания хотела упрочить свое присутствие на Ближнем Востоке и в итоге смогла стать государством, сильнее всего влияющим на этот регион в современной истории. Большую часть современного Аравийского полуострова занимает Саудовская Аравия. Однако до конца XIX века такой страны не существовало. Примерно с конца XVI века Аравийский полуостров находился под властью Османской империи. После того, как в начале XX века с помощью Британии османов изгнали из региона, между арабами началась борьба за власть. Семья Саудов, правившая Риядом, победила клан Хашимитов, правивший Меккой, и постепенно установила власть над большей частью Аравийского полуострова. После того, как Британия в 1927 году признала власть клана Саудов на занятой ими территории, в 1932 году родилось государство Саудовская Аравия. Британия вела активную деятельность и в соседней Персии, ныне Иран. Благодаря несгибаемой воле британца Уильяма Нокса Дарси, в 1908 году там нашли нефть. Первые 7 лет его преследовали неудачи, но несмотря на сложности нефтяной разведки в пустыне и недостаток финансирования, он с фанатичным упорством продолжал поиски. Наконец, в 1908 году он обнаружил огромное нефтяное месторождение на юге Персии, в местечке Месджеде Салейман. И в 1909 году, Англичане создали англо-персидскую нефтяную компанию, предшественника современной British Petroleum. Занимаясь разработкой месторождений нефти, эта компания неизбежно и очень объемно влияла на политику и экономику Персии. В 1917 году Великобритания опубликовала Декларацию Бальфура, способствуя грядущему созданию государства Израиль. Кроме того, именно Англия фактически рисовала границы на Ближнем Востоке, играя решающую роль в появлении новых государств. В основе бесчисленных конфликтов и территориальных споров лежало вмешательство Британии, символом которого был Лоуренс Аравийский. Британия до середины XX века занимала в регионе господствующее положение и пользовалась главной его выгодой – контролем над ближневосточной нефтью. А начало всему этому положило рискованное решение Черчилля перевести весь британский флот «С угля на нефть». Комментируя свое намерение сделать ставку на господство на море, основанное на нефти, Черчилль произнес следующую фразу «Господство. Вот награда за эту авантюру». Эта замечательная цитата взята из настоящей Библии по истории нефти. Книги лауреата Пулицеровской премии Дэниела Ергина «Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть». Примечание. Название английского оригинала – The Price – The Epic Quest for Oil – Money and Power. Награду в этой цитате можно рассматривать в двух значениях. В узком смысле – это исключительное право на разработку нефти. В более широком – мировое господство или мировой порядок. Известный философ Ноам Хомский говорил о США в том же ключе, Тот, кто хочет завладеть миром, завладевает нефтью. Контроль над нефтью становится огромной наградой. Внимательно рассматривая мировую историю, мы увидим, какие политические и экономические преимущества получали те, кто им обладал. После того, как Черчилль перевел британский флот на нефтяное топливо, началось полноценное вмешательство Великобритании в события на Ближнем Востоке. В этих условиях начинал свою службу Лоуренс Аравийский. Благодаря рисковой ставке Черчилля Великобритания из обеих мировых войн вышла победительницей. Важной наградой за эту победу были фактически исключительные права на ближневосточную нефть. В дальнейшем это станет причиной двух войн – войны в Персидском заливе в 1991 году и войны в Ираке в 2003 году, где Британия и США – как братья, будут сражаться бок о бок. В результате мировых войн Великобритания стала играть ведущую роль на Ближнем Востоке. Однако с середины XX века Соединенное Королевство постепенно приходило в упадок, и в это же время на мировую арену вышло новое государство, с запозданием осознавшее значение Ближневосточного региона. Этим государством были Соединенные Штаты Америки.